Глава 44 По полочкам Но сейчас мне точно не до английских трагедий. Вроде бы срочных дел, наконец-то, нет, и можно заняться всем тем, что я, как оказалось, все это время упускал из виду. Да, я разобрался с достижениями за сотню интеллекта, но ведь такие же есть и за силу, ловкость и выносливость. А еще с полным разумом надо будет обязательно проверить всю мою экипировку. Что-то мне подсказывает, там может не обойтись без сюрпризов. А свои слабые места и возможности лучше знать на сто процентов. Итак, прихватив немного еды и нагло проигнорировав назначенное Петровичем собрание, я забился в родной отнорок и приготовился приоткрывать завесу тайны. Может быть и стоило задержаться, но уж очень не хочется ничего откладывать, да и последние угрозы нашего лидера мне не очень понравились. Пожалуй, мое отсутствие будет для него достаточным намеком, что не стоит закручивать гайки, резьбу может и сорвать. Для начала настойка камнецвета, проверим выносливость. У меня ее сейчас уже девяносто пять. Вот только каменная кожа влияет лишь на количество жизней, но не дает достижения, в отличие от алхимии. Вдох. Теперь вложить. Значение тут же скакнуло за сотню, а я внимательно следил за меняющимися описаниями в характеристиках. Крепость третьего уровня дала возможность устоять на ногах при атаках с силой до двухсот. Сущая мелочь. А вот на четвертом уровне возможностей стало существенно больше. Во-первых, теперь меня не могли сдвинуть с места атаки силой аж до тысячи. А во-вторых, появилась дополнительная способность. Удвоение жизней. При использовании увеличивает максимальное количество жизней в два раза, восполняя недостающие. Длительность 10 секунд, откат 1 час. Если честно, суперкрепость, доставшаяся при взятии 50 очков и дающая неуязвимость при обычных атаках, выглядела полезнее. С другой стороны, это для меня удвоение жизней просто еще один способ подлечить себя. А для всех остальных этот скилл будет единственной возможностью поправить здоровье. А в бою такое дорого стоит. Ладно, поехали дальше. Теперь Асока. Вдох и увеличить ловкость. На 75, как и у выносливости, ничего особого не было, только подросла длина серии на один удар, а вот на сотню уже привычно ждал ряд приятных сюрпризов. Ожидаемо длина серии выросла до 5, также с 30 до 50% изменился и модификатор усиления каждого шага, и главное, эволюционировала суперкомбо, Сменив название и получив существенный бонус — «Двойное комбо». Увеличивает длину серии и урон в два раза. Длительность — 10 секунд, откат — 1 час. Даже страшно смотреть, что же будет с силой. Шучу, на самом деле просто жутко интересно. «Кот, тебя Петрович зовет!» Откуда-то с поверхности раздался голос Кеши. «Значит, полчаса уже прошло. Ну да, я свое решение менять не собираюсь». — Собирайтесь без меня, если будет, что интересное расскажешь. Парень, как ни странно, упорствовать не стал, а замолчал и, видимо, решил, что лучше вернуться к Петровичу с пустыми руками, чем злить меня. Представляю, какая у нашего лидера после этого будет красная рожа. Но пора вернуться к экспериментам. Теперь астралист, будем увеличивать силу. 75 единиц дали такой же прирост к мощности навыков, и все. На сотне этот показатель подскочил еще на 25, а потом у меня просто упала челюсть, когда я прочитал, во что превращается суперярость. Двойная ярость. Можно выбрать светлую версию. На 10 секунд увеличивает силу приемов на 400%. Или темную версию, на 10 секунд увеличивает силу приемов на 200%, а также добавляет им эффект урона по площади. Длительность 10 секунд, откат 1 час. Мать моя женщина, вот это я попал. В голове сами собой начали складываться цифры различных умений, превращаясь в сумму итогового урона. Представим, что у человека своей силы сотня, настолько же бьет его навык, да и оружие для ровного счета с такой же атакой, сколько он максимум сможет выдать урона в одном ударе. Обычная атака 200, если приемом, то 300. А теперь начинаем учитывать наши модификаторы. Для начала, конечно, разгоняем силу атаки комбо. 5 ударов плюс 250 Уже 1050 урона. Еще сотня от обычной ярости. До увеличения сначала в два раза от двойного комба, потом в четыре раза от двойной ярости. Запутаться можно. Но здесь и не математику ясно, что урон получается под восемь Да, большинство способностей с откатом в час, но подобная цифра, которую может выдать не такой уж и невероятный потенциальный противник, просто вгоняет в ужас. И что я смогу противопоставить такому монстру? А не погорячился ли я, когда попросил сделать меня магом? Сотни интеллекта, 40 единиц урона в секунду — вот мое сильнейшее заклинание. 8040 тысяч просто сорок, без всяких лишних нулей. Что же лучше? Изнутри начала подниматься волна паники, но я моментально по выверенной еще в детстве привычке взял ее под контроль. Есть проблема, значит, просто нужно что-то сделать и решить ее. Стоп, а ведь я так сосредоточился на проблемах магов, что не подумал, как с этим живут местные воины. Ведь от такого урона никакая броня не спасет, а значит, есть, просто должны быть способы с этим бороться. Надо всего лишь до них додуматься. В этот момент из соседнего отнорка долетели сорвавшиеся на крик голоса Влады и Ольги. Интересно, что они не поделили? Недавно вот Марина с Равшаной ругались, теперь эти... Подозрительно, конечно, но лезть в женские склоки уж очень не хочется, мужчине там не место. И тут, как будто стремясь убежать от опасных мыслей, мозг выдал интересную идею. «А что, если посмотреть описание навыков, но не просто так, а подняв интеллект и активировав полный разум? И как я сразу до этого не додумался? Он ведь позволяет видеть больше?» «А что мне сейчас нужно, как не информация?» И первый же эксперимент одновременного увеличения ловкости и интеллекта принес результат. В описании комбо сразу же добавилась пара ограничений. Длина шага серии не больше двух секунд. Удар по оружию может прервать комбо. После четвертого удара для продолжения серии каждый удар должен наносить урон. «Интересно, очень интересно». Дальше я попробовал за раз увеличить сразу четыре характеристики, выпив все виды своих настоек за один присест. Но не вышло. Оказывается, и у алхимии есть пределы. За раз можно было увеличить только два параметра на выбор. «Ну, ничего страшного, я не тороплюсь. А теперь проверим выносливость». Здесь тоже не обошлось без очередных сюрпризов. Да еще каких! При ударе в солнечное сплетение эффект удержания на месте не работает. При ударе в печень эффект неуязвимости не работает. Повторив эксперимент еще несколько раз, я выяснил, что слабые места каждый раз выбираются абсолютно случайные — Или, пожалуй, это даже хорошо, иначе бы каждый второй знал, как справиться с такой защитой. А так, либо гадать, либо изучать свойства навыка с помощью сотни интеллекта, и кто что выберет, пусть каждый решает сам. На лице против воли расплылась ехидная улыбка. Все-таки второй вариант, похоже, доступен только мне. В приподнятом настроении я приготовился искать слабое место в достижении к силы, И они не заставили себя долго ждать. Все-таки полное описание навыков вместо стандартного Куцева, полного недоговоренности варианта, это настоящее чудо. Как оказалось, в момент использования боевого приема защита падает на 50%. А я, что очень кстати, эти моменты могу заметить опираясь не только на интуицию, но и на подсказки системы, и, главное, любой навык, как и комбо, можно прервать. Достаточно нанести встречный удар по оружию. Всегда думал, как же это глупо, когда в фильмах герои ожесточенно бились часами меч в меч или шпага в шпагу. А тут подобное развитие боя похоже на сущная необходимость. Пропустишь атаку и можешь тут же отправиться на перерождение. Вложишься в прием, который прочитает и отразит враг, и уже ничто не спасет тебя от контрудара. Черт побери, а ведь этот мир, несмотря на все условности, в плане боя очень похож на реальную жизнь. Картинка все равно получилась не очень радостная, но, как бы там ни было, теперь это не беспросветный мрак, как было еще с десяток минут назад. А раз так, то нечего и сопли распускать, тем более, что у меня еще куча важных дел впереди. Навыки-то я со своей сотней интеллекта проверил, но ведь есть еще зелья, броня, оружие. Посмотрим, чего я о них еще не знаю. И первыми под раздачу попали мои колбочки с настойками. Благо, они как раз были под рукой. У каждой из них, помимо стандартных свойств, Открылась строчка, описывающая, в каких зельях данное растение может быть употреблено. Настойка осоки оказалась подходит для цвета ночи и скользкого дитя. Не знаю, что скрывается за этими названиями. Сколько еще травок нужно для полного рецепта. Но если будут совпадения у других растений, будем пытаться смешивать. Ко мне цвет. Тут же меня расстроил, из него можно было сделать только кровь тролля. Во-первых, обидно, что только один рецепт, а во-вторых, в глубине души я рассчитывал на совпадение. Из кардицепса можно было получить только коготь грома. А вот астролист, первое попавшееся в мои руки магическое растение, меня не подвел. Лазурный астролист является компонентом для сложных зелий: бегство карика и кровь тролля. первая это фигня. В смысле, мне его пока точно не сделать. А вот для крови тролля у меня есть еще один ингредиент. Затаив дыхание, я смешал настойки астролиста и камнецвета, и ничего не произошло. Попробовал разные пропорции, никаких подвижек. Соединяясь, жидкости только теряли свои свойства, и все. Что ж, не повезло. Значит, либо не хватает ингредиентов, либо надо как-то по-другому готовить. Может быть, варить. Те же ведьмы варят зелья, а, судя по моим заклинаниям, отсылки к подобного рода историям могут и сработать. Хотя, если честно, что-то не верится в успех такого сомнительного мероприятия. Лучше не отвлекаться и завершить проверку оставшихся вещей. После небольшой инвентаризации у магических книжек дополнительных эффектов не было найдено, а у моей косы неожиданно обнаружилась пассивная ментальная защита, и ведь на вид такая бесполезная штука. Потом я вытащил из угла отложенный в свое время наплечник, который до сих пор не могу носить из-за отсутствия тяжелой брони, У него оказался очень даже существенный бонус в 200% к защите от стрел. В одном из карманов нашел траву, захваченную из теневого мира, а я ведь почти забыл про нее. Впрочем, мои муки совести оказались недолгими. Даже с сотней интеллекта я так и не увидел ее описание. Ну, не считать же за что-то серьезное фразу «может быть использована в жертвоприношениях». Так-то что угодно может быть использовано в этих целях, было бы желание. И напоследок я оставил самое главное. Проклятая броня, полученная в поединке с Игорем. Усиленный кольчужный комплект из проклятой стали. Снижает сопротивление ментальным атакам на 10. Слабость к атакам существ бездны 100%. Активирует скрытый гейс помощь тьме. Броня общая, свойство набора — сто. Вот так и знал. Ну, не может быть слово «проклятое» добавлено просто так. Во всяком случае, не в этом мире. Здесь же наденешь такую и получаешь неожиданный гейс. А что там скрывается за словами «помощь тьме»? Даже гадать не хочется. Одно очевидно, польза от этого будет гораздо меньше, чем вреда. А еще эта слабость к атаке существ в бездны, оказывается, есть и такие. Пожалуй, самому такую броню лучше не надевать, а вместо этого подумать, куда бы ее с максимальной выгодой приспособить. При этом желательно не нашим. Человек с таким сомнительным гейсом мне под боком точно не нужен. Все-таки не зря говорили, что во многих знаниях много печали». И вот сейчас, вместо того, чтобы радоваться чудо-броне и крутейшей магии, я сижу и пытаюсь понять, насколько глубока кроличья нора, если вы понимаете, о чем я. Вот черт, только начав обдумывать, насколько все плохо, я понял, что не исследовал еще одну вещь, может быть, самую важную из всех — людей. Ведь наверняка, если глянуть на них с сотней интеллекта, Откроется что-то новое. Так что пора мне на солнечный свет. Ходить по лагерю, пялиться на всех и старательно делать вид, что ничего необычного не происходит. Или же можно сыграть немного потоньше. Петрович же приказал набирать отряд для похода в запретный город. Вот и воспользуемся этим предлогом, чтобы всех хорошенько осмотреть». Только постоянно вдыхать при этом мои боевые растворы будет все же лишним. К счастью, как эту проблему решить, я знаю. Оставшуюся после турнира ватку я намочил в настойке кардицепса и засунул в нос. Теперь минут на двадцать можно работать с интеллектом на максимуме. А главное, никто об этом так и не узнает. «Ну что, уважаемые соседи, у вас еще остались тайны?» «Тогда я иду к вам!»